Глава 38. Тебе бросаю вызов, и храбрость воинскую покажу в единоборстве нашем. Ричард II. Красота и выражение лица Ривеки произвели глубокое впечатление даже на самого Лукуба Мунуара. От природы он не был ни жестоким, ни даже суровым, но он всегда был человеком бесстрастным, с возвышенными, хотя и ошибочными представлениями о долге.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 «Ты рассудил правильно, брат», — согласился Гроссмейстер. «Альберт Мальвуазен, вручи этот залог Бриану де Бо Тебе, брат Бриан, поручаем мы это дело, дабы ты мужественно вступил в бой, не сомневаясь в том, что победа достанется правому. А тебе, Ревека, мы даем два дня сроку, чтобы найти себе защитника». «Немного же вы даете мне времени», — сказала Ревека.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 дабы никто не мог отговориться незнанием нашего постановления. Один из капелланов, исправлявших должность песцов, внес протокол заседания в огромную книгу, куда записывались все деяния рыцарей храма, собиравшихся ради подобных целей. Когда он кончил, другой капеллан громко прочитал вслух приговор Гроссмейстера, который в переводе с нормана французского языка звучит следующим образом. «Ревека, еврейка».